Глава шестнадцатая Праздники Лизгинка Наступили праздники, ещё более однообразные и тягучие, нежели будни. Мы слонялись по коридорам и дыртуарам. Даже старшие уехали на три дня и должны были приехать в четверг вечером. Ирочки не было, княжна хандрила. Я не понимаю... Как могла посредственная, весьма обыкновенная натура Шведки нравиться моей смелой, недюжинной и своеобразной книжне? А она, очевидно, любила Иру, что приводило меня в крайнее негодование и раздражение. Её имя было часто-часто на языке книжны, и к нему прибавлялись всегда такие нежные, такие ласкательные эпитеты, Теперь Иры не было, и я могла хоть немного отдохнуть в отсутствие моего врага. Целые дни мы были неразлучны с княжной. С утра, встав без звонка, звонки упразднялись на время праздников. Мы лениво одевались и шли в столовую. Также лениво, словно нехотя, выпивали кофе, заменявший нам в большие праздники чай, и расползались по своим норам. Мы с Ниной облюбовали окно в верхнем коридоре, где помещался наш и ещё два дартуара младших классов. Целые дни просиживали мы на этом окошке, в полголоса разговаривая о том, что наполняло нашу жизнь. Мы строили планы о будущем, очень праздничном и светлом в нашем воображении. Мы решили, что будем неразлучны, что Нина будет проводить зиму на Кавказе, а лето у нас в хуторе, что я со своей стороны буду гостить у них целый зимний месяц в году. Мы устроим прогулки, я познакомлю тебя с нашими горами, аулами, научу ездить верхом, восторженно говорила милая княжна. Потом непременно взберёмся на самую высокую вершину, и там дадим торжественный обед вечной дружбы. Да, Люда? Я видела, как плакала, Поблескивали её чёрные глазки и разгорались щёчки жарким румянцем. «Ах, скорее бы, скорее наступило это время!» — тоскливо шептала она. «Знаешь, Люда, мне иногда кажется, что будущее так светло и хорошо, что я не доживу до этого счастья». «Что ты, Ниночка!» — в ужасе восклицала я и, чуть не плача, зажимала ей рот поцелуями. По вечерам мы усаживались на чью-либо постель и, тесно прижавшись одна к другой, все пять девочек запугивали себя страшными рассказами. Потом, наслушавшись разных ужасов, мы тряслись всю ночь как в лихорадке, пугаясь крытыми белыми пикейными одеялами постелей наших уехавших подруг и только под утро засыпали здоровым молодым сном. В пятницу утром Вечером у нас была назначена ёлка. Нас повели гулять по людным петербургским улицам. Делалось это для того, чтобы съехавшимся накануне старшим можно было тайком от нас, маленьких, украсить ёлку. Для прогулки нам были выданы тёмно-зелёные пальто воспитанниц католичек и лютеранок, ездивших в них в церковь по праздникам. На головы надели вязаные капоры с красными бантиками на макушке. Впереди шла чинно Арно, сзади же швейцар в ливрее. Шли мы попарно. Валя Лер впереди с пугачом, как самая маленькая. За ними Кира и Чекунина. И наконец конец заключали мы с Ниной. Что это? «Приютских девочек ведут», недоумевая, остановилась перед нами какая-то старушка. «Парле франце», — коротко приказала Арно, обиженная тем, что вверенных ей воспитанниц принимают за приютских. «Ах, милашки!» — воскликнула, проходя под руку с господином, какая-то сердобольная барынька «Смотри, какие худенькие!» — жалостливо протянула она, обращаясь к мужу. «А ты институтских обедов не растолстеешь, да и заучивают их там, этих институток!» — сердито молвил тот. «Мы чуть не фыркнули. От этой встречи нам стало вдруг весело. Кира, знавшая Петербург очень сносно, поясняла нам, по какой улице мы проходили». Великолепные магазины, красивые постройки и пёстрая нарядная толпа приковывали мой взор, и я молча шла рядом с Ниной, лишь изредка делясь с нею моими впечатлениями. На обратном пути мы зашли в кондитерскую за пирожными. Там все удивлённые и сочувственно смотрели на нас. Оживлённые и порозовевшие от мороза, мы вошли снова под тяжёлые своды нашего институтского здания. В семь часов вечера нас повели в зал, двери которого целый день были таинственно закрыты. В это время из залы доносились звуки рояля. Двери бесшумно распахнулись, и мы ахнули посреди залы, Вся, сияя бесчисленными огнями свечей и дорогими блестящими украшениями, стояла большая, доходящая до потолка ёлка. Золочёные цветы и звёзды на самой вершине её горели и переливались не хуже свечей. На тёмном бархатном фоне зелени красиво выделялись повешенные бонбоньерки, мандарины, яблоки и цветы, сработанные старшими. Под ёлкой лежали груды ваты, изображающие снежный сугроб. Мне пришло в голову невольное сравнение этой нарядной красавицы-ёлки с тем маленьким деревцом, едва прикрытым дешёвыми лакомствами, с той деревенскую рождественскую ёлочкою, которой мама баловала нас с братом. Милая, на всё способная мама сама клеила и раскрашивала незатейливые картонажи, золотила орехи и шила мешочки для орехов и леденцов. И всё это с величайшей осторожностью, тайком, чтобы никто не догадывался о сюрпризе. Та ёлка, скромная и деревенская, которую делала нам мама, была мне в десять раз приятнее и дороже. Я невольно вздохнула. Как раз в это время к нам подошла маман, сияя своей неизменной, довольной улыбкой. Она была окружена учителями и их семействами, пришедшими по её приглашению взглянуть на институтскую ёлку и дать повеселиться своим детям. «Вас ожидает сюрприз», — произнесла Маман, обращаясь к нам и другим младшим классам, живо заинтересовавшимся этой вестью. «Какой?» — повернулась я, была в сторону Нины и смолкла. «Книжны подли меня не было». «Ты не знаешь, где Нина?» — тревожно обратилась я к Кире, стоявшей подле меня. «Она только что говорила с инспектрисой и куда-то побежала». — ответила мне та, не отрывая глаз от ёлки. В ожидании моего друга я подошла вместе с другими нашими к маленьким детям наших преподавателей. Особенно понравился мне пятилетний сын француза Ратье Жан, прелестный, голубоглазый ребёнок с длинными локонами и недетской развязностью. — Ты любишь институток? — спросила его Кира. Он вскинул глаза наговорившую и присерьёзно ответил: "Дожовые яблоко по-французски". Институтки ужасные лентяйки. Когда я вырасту и буду учить, как папа, я им всем наставлю единиц". Мы громко расхохотались. Трогательно прелестно была парочка близнецов, детей русского учителя. Они Мальчик и девочка по восьмому году держались за руки и в молчаливом восхищении рассматривали ёлку. В эту минуту дверь снова распахнулась, и в зал вошла целая толпа ряженых. Впереди была хорошенькая пёстрая бабочка, эфирная и воздушная, под руку с цветком мака, в которых я не без труда узнала Иру и Михайлову. За ними неслась колобина, Дальше — полевые розы, потом китаянка, цветочница, рыбачка и добрый гений в белой тунике и с крыльями — Леночка Корсак, вся утонувшая в своих белокурых косах. Но кто же это там между ними? Этот маленький красавец-джигит в национальном наряде из малинового шёлка. Его белая папаха низко сдвинута на глаза, а чёрные усики ловко скрывают нижнюю часть лица. «Откуда этот красивый мальчик с искусно наведёнными усиками?» — терялась я в догадках. «И как его пустили, ряженым в наш зал?» Старик Ротье шутливо поймал Джигита за руку. Тот, выхватив кинжал из-за пояса, погрозил французу. Теперь по знаку маман заиграли вальс, и всё закружилось в моих глазах. «Могу я пригласить вас, мадмуазель?» Шепелявя и, подражая лицеисту, проговорил подлетевший ко мне мальчик-джигит. «Ах!» — и я громко рассмеялась, узнав по голосу Нину. «Вот провела-то!» — хохотала я. «Что не похоже?» — радовалась княжна. «Совсем, совсем не узнали!» — весело подхватили наши Как это тебе позволили одеться мальчишкой? Мне маман велела через Еленину, — шепотом докладывала Нина. Она знала, что я костюм привезла с Кавказа и знаю лезгинку и велела мне танцевать. И ты будешь танцевать? Конечно. Вот уж заиграли. Слышишь? Надо начинать. И хорошенький джигит при первых звуках, начатой топёром лезгинки ловко выбежал на середину зала и встал в позу. Начался танец, полный огня, пластичности, ловкости и той неподражаемой живости, которая может только быть у южного народа. Хорошо танцевала Нина, змейкой скользя по паркету, всё ускоряя и ускоряя темп пляски. Её глаза горели одушевлением, Ещё до начала пляски она стёрла свои нелепые усы и теперь неслась перед нами сгоревшими, как звёзды, глазами и выпавшими длинными косами из-под сбившейся набок папахи. Разгоревшаяся в своём оживлении, она оказалась красавицей. Но вот она кончила. Ей неистово аплодировала вся зала. Просили повторения, но Нина устала. Тяжело дыша, подошла она на зов маман, которая с нежной лаской поцеловала общую любимицу и, вытерев заботливо с олба Нины крупные капли пота, отпустила её веселиться. Я хотела было подбежать к Нине и крепко расцеловать её за доставленное ею удовольствие. Я так пылала любовью к моей хорошенькой, талантливой подруге, которой гордилась как никогда, но... Увы, Нину уже подхватили старшие и, непрерывно угощая конфектами и поцелуями, увели куда-то. Потом она появилась снова в зале, обнявшись с Ирочкой Трахтенберг, и я не посмела отнять её у нарядной бабочки. В первый раз за моё полугодовое пребывание в институте я почувствовала себя совсем одинокой. Сердце моё сжималось, грудь сдавила. Но когда Нина прибежала ко мне, всё моё горе исчезло. Между тем праздники подходили к концу. В воскресенье стали съезжаться девочки, каникулы кончились, и институтская повседневная жизнь снова вступила в свои права.